Глава 8 «Папа, мой лисенок с такой скоростью побежал к этому напыщенному индюку, что не осталось сомнений. Еще одна воспитанница приюта совсем скоро отправится домой. Я, безусловно, рада за лису. Но как же сложно отпускать малышку?» Возле лестницы начала скапливаться толпа. Всем было любопытно. Кто же на этот раз нас навестил? Дети? Непонимающе смотрели на Лису и Раймона, пытаясь осознать происходящее. До взрослых дошло быстрее. Улья вытирала слезы углом кухонного полотенца. Джен грустно улыбался. «Так, а почему никто не готовится к обеду? Руки все помыли? На стол накрыто?» Громко заговорила я, желая немного разрядить обстановку. Как по волшебству началось движение. Дети разбежались, кто куда. Айрин и Улси ушли на кухню, за едой, а мальчишки побежали мыть руки. «А где Дорн?» – тихо спросил я у Джина. «Почему он не со всеми?» «Услышал, что приехал кто-то новый, боится выходить», – пояснил мужчина, кивая на лестницу. «Что же, пойду позову. Не делай это, что он там сидит один». «Не боишься, что не примет герцога?» – поинтересовался Лин, взглядом указав на обнимающихся Лису Стекского. «Помнишь, что он не любит незнакомых мужчин, которые посягают на его стаю?» «Все прекрасно помню и надеюсь, что он сможет сдержаться. Иначе и быть не может», — твердо заявила я, отвергая всякие сомнения, даже малейшие. «Но герцогов все же предупреди, чтобы не провоцировал». «А где Кейр? Он же обязан находиться при Дорне». Остановил меня друг, потянув за рукав. «Он у целителя должен быть». Пробормотала я а, наткнувшись на изумленный взгляд, добавила. «Лин, обещаю, все расскажу и даже покажу, но немного позже. Все после обеда. Кстати, у меня там Джек голодный. Надо не забыть еды ему принести». «Ага, значит, Джек по какой-то причине не может прийти на обед», пробормотал Лин, но, наткнувшись на мой укоризненный взгляд, замолчал. Поднял руки вверх и отошел на два шага назад. Усмехнувшись, я пошла к Дорну. Мой ребенок не будет сидеть один, только потому, что кто-то незнакомый приехал. И плевать мне на опасности. Я знаю, что Дорн никого не тронет. Постучавшись, я дождалась короткого «да» и зашла в комнату. Дорн сидел на кровати, изучая учебник по истории королевства. Интересно, поинтересовалась, присаживаясь рядом. Не очень. Про великого Вилгарда было интереснее, честно признался ребенок. Но нам сказали, что это все необходимо выучить, а потом пересказать. Как тебе уроки мистера Левора? Нормально. Дорн пожал плечами. Иногда даже интересно. Но очень много нужно учить. Потому что для своего возраста вы уже должны знать много. А по факту ничего толком не знаете. Но если тебе будет сложно совмещать обучение у наставника и на уроках, то обязательно скажи. «Мы снизим нагрузку», — объяснила и тут же перешла к делу. «Кстати, а почему ты пропускаешь обед?» «Я его чувствую», — поникнув, тихо отозвался Дорн. «Зверь рычит, но боится. Мне сложно». «Боится?» — я удивленно переспросила. «Но вроде угрозы от него нет. Это отец лисы». «Угрозу волк не чувствует». «Но чувствует силу», — пояснил мальчишка. Как с наставником. Его зверь тоже боялся сначала. Дорн, может, ты хоть попробуешь? А если не сможешь переселить себя, то вернешься в комнату. Пойми, через пару лет тебе придется идти учиться какому-нибудь делу. А там новые люди. Разные люди. От всех не скроешься. Да и захочется ли тебе жить затворником? Ребенок задумался на несколько минут. Он хмурил лоб. Шумно вздыхал и кусал губы. Я терпеливо ждала ответа, надеясь, что Дорн примет положительное решение. «Хорошо», — решился мальчишка, — «я попробую». «Вот ты славно», — облегченно выдохнув, улыбнулась. «Тебя проводить или ты сам?» «Сам. Еще не хватало, чтобы меня, как малыша, за ручку вели», — надулся Дорн. «Вот ты замечательно», — заявила я, хлопнув в ладоши тогда жду тебя внизу». Спустившись в столовую, я обвела взглядом людей и нелюдей за столом и громко сказала «У нас сегодня праздник. С помощью Линдана нашелся папа нашей лисы. Я очень рада этому событию и поздравляю как лисичку, так и герцога Стекского. Знаю, всем любопытно узнать подробности, но прошу отложить разговоры как минимум до вечера, либо же до завтрашнего дня. Дадим побыть воссоединившимся вдвоем». «Это значит, Лиса скоро от нас уедет?» Тихо спросил Марк, и тот же хлюпнул носом. «Я не хочу, чтобы она уезжала». «Нет», — возмутилась Лиска, подскакивая со стула. «Папа, я никуда не поеду. Вы с мамой должны стать мужем и женой и остаться жить здесь». «Милая, твоя мама погибла», — тихо заговорил герцог а я увидела, как ему больно сообщать такой дочери. «Я знаю», — безмятежно отозвалась малышка, «но я про эту маму». Маленький пальчик указал на меня, чем поверх герцога в шок. Впрочем, ненадолго, ибо буквально через минуту Реймон очень зло посмотрел на меня и прошипел сквозь сжатые зубы. «Что вы наговорили ребенку?» Дорн не нашел лучшего времени, чтобы зайти в столовую. Услышав, что ко мне обращаются недобро, он тут же встал передо мной и зарычал. «Все успокоились!» – рявкнул Лин, поднимая со стула. «Рэй, успокойся. Я тебе позже объясню, в чем дело». «Дорн, ты тоже прекрати рычать. А спокойно сядь на стул. Никто Маше не угрожает». «Спасибо», – мягко поблагодарив друга, я продолжила. «Давайте уже пообедаем, а разговоры отложим». Тем более у нас у всех еще уйма дел. Приятного аппетита! Стоит ли говорить, что обед прошел в очень напряженной обстановке? Дети ерзали, еле сдерживая, чтобы не заговорить. Герцог был хмур и зыркал на меня злым взглядом. Все взрослые были напряжены и то и дело вздыхали. Все, кроме Лина, которому все было нипочем. Уплетал обед за обе щеки, едва ли не мурлыкая. Дорн же молча жевал, уткнувшись взглядом в тарелку. Я видела, что ему сложно сдерживаться. Но мальчик старался. Как только тарелки опустили, все начали подниматься со своих мест. Да, обед не задался. Даже чай решили не пить. «Маша, иди, я сам провожу герцога и лису», — тихо шепнул Джен. Уля пошла относить обед Джеку. «А тебя уже ждет Линдан. Вон как глазищами сверкает. Я обернулась и едва сдержала смешок. Да, Линдан очень ждал нашего разговора. И тут я вспомнила, что за разговор мне предстоит, и в каком состоянии я встретила гостей. Черт. Настроение моментально скатилось вниз, а желание поступить как жираф, а именно зарыться головой в песок, выросло в разы. Но могу ли я так поступить? Нет. Увы, но не могу. Через силу улыбнувшись Дженну, я кивнула головой Лину и направилась к себе. «Без меня разберутся, кому и что делать. Конечно, по-хорошему надо бы поговорить с читой Левор, но мне нужно время и совет, а лучше моментальное решение проблемы без моего участия, но это всего лишь мечты, причем несколько инфантильные». Поднявшись к себе, я забежала в ванную и умылась холодной водой, чтобы хоть немного прийти в себя и не скатиться в истерику, как только начну рассказывать». Лин удивил. Он вошел не с пустыми руками, а неся два бокала и графин. «Тебе это нужно», — ответил на мой молчаливый вопрос, покачав графином. «Я не любитель запивать проблемы. Да и сейчас не время», — вздохнула я, хлопнув по диванчику рядом с собой. «Садись, друг мой дорогой. Готовься слушать и удивляться». «Слишком часто в столь далеком захолустье начали случаться происшествия, способные меня удивить», — хмыкнул Лин. «Рассказывай». Мой рассказ вышел долгим, со всеми подробностями и перерывами на всхлипывание. «Вот, собственно, и все», — тихо закончила рассказ. «Кстати, того мужчину, который мне угрожал, я так и не встретила. Что дальше делать? Просто сообщить королю, и все? На этом моя работа закончена?» «Не совсем», – задумчиво проговорил Хмурелин. «Нет, королю сказать необходимо. В островок прибудут стражи, прошерсят всех на принадлежность к клану меча и к охотникам. Естественно, заберут этих двоих, а также всех родственников. Будет допрос, а затем казнь. Ты, как графиня-владелица этих земель, обязана будешь присутствовать. И объявлять на своих землях решение его величества тоже придется тебе». А еще я настаиваю, чтобы ты досконально выучила свод законов королевства, в котором живешь. Почему? Не поняла я, пытаясь отойти от шока, что мне придется наблюдать казнь. Потому что совершенно не разбираешься в законах. Ты знала, что если просто пожуришь за выпады против короны, а строительство забора это именно пожуришь, то попадешь под статью 320, и судить уже будут. Тебя. Да, не так сурово, как виновных. 20 плетей не будет, но будет огромный штраф. А может и наказание в виде заключения под стражу на несколько месяцев». «Всё так серьезно? прошептала я, сглатывая ставшую вдруг вязкой слюну. «Всё намного серьезнее, чем ты думаешь», – подтвердил Лин. «Учи законы, Маша, иначе благосклонность короля сменится на ссылку. Поверь, в нашем королевстве есть места и похуже» чем островок. Сейчас его величество скорее всего простит по Марку из-за незнания, да и за более важных дел. Но чем дольше ты живешь в этом мире, тем меньше привилегий. Я... Я поняла, запинаясь прошептала, опуская глаза. Что мне делать сейчас? Как отправить послание королю? Саму идти. Порталом. Дождемся, Кейра, немного подумав, решил Лин. Я помогу ему доставить узников сразу в королевские темницы. Тебе пока ничего делать не надо. До приказа короля. Максимум – дать показания стражам». «А как-то объяснить жителям деревень, что именно произошло?» «Нет», – серьезно сказал Лин. «Ты не говоришь ничего, пока не поступит приказ короля. Никаких объяснений и даже намеков. Иначе спугнем оставшихся охотников, если они есть» а я уверен, что они есть. Как минимум тот мужчина, что подходил к тебе на ярмарке. Хорошо, я поняла. А что по поводу Лисы? Мне и правда нужно разрешение его величества. Перевела я тему, чувствуя, что от страха начинаю дрожать. Правда, подтвердил друг. Так как приют считается королевским, то и дети принадлежат, по сути, ему. Но вот с этим так быстро может не получиться. «Ты же понимаешь, проволочки в канцелярии. Нужен приказ, нужно правильное оформление. Нужно подтверждение, что герцог действительно является отцом лисы. И что делать? Отправлять его в столицу? Пусть привезет мне приказ его величества, тогда и забирает лису», — предложила я. «Ты могла бы оставить его здесь, с дочерью», — заискивающим тоном предложил Лин. «Нет». «Он высокомерный, тщеславный хам!» — возмущенно заявила, упрямо сложив руки на груди. «Таким не место в моем доме!» «Маш, а если подумать?» — усмехаясь, спросил Лин. «Ты готова лишить девочку отца еще раз, даже на короткий срок? Тем более еще один взрослый, сильный мужчина в приюте не повредит». А еще Волк Дорна его боится. Предприняла еще одну попытку отделаться от столь сомнительного соседа но я уже поняла, что битва проиграна. Лин прав. Я просто не смогу разлучить малышку с папой. А мое отношение к герцогу совершенно неважно. Боится, потому что чувствует силу. реймон на самом деле неплохой. Просто перенервничал. Такое счастье, дочь нашлась. А у меня вообще убийцы в деревне живут. Но я же не хамлю, буркнул я обиженно. Эх, да все я понимаю. Перед ужином подготовлю ему комнату. И да, эти самые комнаты у меня скоро кончатся. И так уже осталось всего две свободные. Прекращаю уже бурчать, расхохотался Лин. Не идет тебе это. Ладно, я махнула рукой. Ты мне лучше расскажи, когда я познакомлюсь с твоей невестой. Когда она у меня появится, медленно проговорил Лин, опуская взгляд. Погоди. Я нахмурилась. Ты же говорил вот недавно что чуть ли не по уши влюблен. И что? Любовь прошла? Родители юной леди против брака с полуэльфом, имеющим репутацию ловеласа, фыркнул друг. Представляешь, меня назвать ловеласом. Тебе показать записку, которую ты мне оставил в пещере? Хихикнул я. Или напомнить про намеки? Это было не всерьез, покраснев, заметил Лин. И вообще, ты за кого? За меня? Или за них? За тебя, конечно, расхохоталась я, рассматривая обиженную моську местного казанового полуэльфийского происхождения. Ох, как я понимаю, родителей той девушки! Но Линдану об этом знать не обязательно. тут же! буркнул друг, но еще пару минут подозрительно меня разглядывал. Нас прервал стук в дверь. Выйдя, я с удивлением обнаружила Раймона, за его спиной маячившую лису. «Пап, она разрешит!» «Правда, правда!» Зашептала малышка, поталкивая герцога ко мне. Сел у Лисы немного, так что сдвинуть взрослого мужчину она не могла, но выглядело это очень умилительно. «Разрешу что?» Подозрительно поинтересовалась, глядя на Раймона. «Леди кимлин знаю, наше знакомство прошло негладко, и вы вряд ли хотите видеть меня в своем доме, но...» «Мам, разреши папе остаться!» Не выдержала лисичка, обходя отца и обнимая меня за талию. Я хотела немного поюлить, чтобы герцог понял, что на быстрое перемирие рассчитывать не стоит. Но был один очень весомый фактор – этого не делать. Ох уж эти теплые ладошки и доверчивые глазки. Я и сама хотела предложить. Улыбнувшись, ответила. Чуть позже я покажу вам комнату, в которой сможете обосноваться, пока его величество не даст разрешения забрать девочку. Мам! «Но я не хочу уезжать», — тихо сказала Лиса. «Я хочу, чтобы мы жили здесь. И я знаю, что так будет. Я видела». «Видела?» — хриплым голосом переспросил герцог. И, развернув Лису лицом, присел на колени. «Что ты видела, маленькая? Как это было?» «Я видела во сне». Лиса пожала плечами, не осознавая важность момента. «Я знала, что ты найдешься». Но мы должны были встретить тебя в каком-то городе. А потом мы будем жить здесь. Но это после страшного». «После страшного?» «Теперь пришла моя очередь переспрашивать. Что должно произойти?» «Не знаю. Но будет очень страшно и жарко. Все будут плакать. Придет плохой человек и сделает больно. А потом все закончится и наступит хорошее». «Пожалуйста, скажите, что это всего лишь страшный сон!» Тихо попросила я, обращаясь к реймону. Герцог поднял голову и качнул головой. «Отрицательно!» «Мать Лисы обладала сильным даром предвидения», — заговорил Стекский, выпрямляясь. Этот же дар перешел Лисе. «Что здесь происходит, леди?» «Я должен знать, раз опасность грозит моей дочери». «Чего здесь только не происходит!» друг». Тихо сказал Лин, выходя из комнаты. «Тебе следует многое узнать, но не допрашивай леди Кемлин, я сам расскажу». «Погодите, но если мы не встретились в городе, как было в видении лисы, то и предотвратить опасность тоже можем?» «Предположила я. Можно попробовать, если знать подробности. Например, где это случилось и кто был рядом?» Подумав, ответил Реймон. «Я не знаю». Пожала плечами лисичка. Я не видела. Было темно и давило. Вот здесь. Лиса закрыла глаза ладошками, а затем убрала руки и посмотрела на отца. Повязка на глазах. Но зачем? Не поняла я. У тебя есть враги? Раймун. Тихо спросил Лин. Так, этот разговор следует вести. Не здесь. Перебила я Лина. Идемте в кабинет. Там хотя бы дети не услышат. Я не стала вести мужчину малышку вниз, а просто проводила в личный кабинет. Вы пускаете посторонних мужчин в покое? удивился герцог. Вы действительно считаете это важным сейчас? Насмешливо поинтересовалась я. Да и какая разница? Личный кабинет или тот, что внизу, для приема гостей. Нет, абсолютно не важно, отрицательно качнув головой, отозвался Раймон. Просто удивлен ведь правила приема гостей впитывают едва ли не с молоком матери. «Послушайте, пожалуйста, меня очень внимательно. Повторять не буду», — не выдержала я. «Понятия не имею, что у вас тут принято, а что нет. И если честно, мне глубоко на это плевать, потому что в моем доме действуют мои правила. Если не устраивает, вы можете арендовать дом в деревне и не жить там, где вам не нравится». «Что значит «у вас»?» Нахмурился мужчина, явно пропустив мою тираду мимо ушей. «Мария не из этого мира», — за меня ответил Лин, наблюдая, как меняется лицо герцога. «Этого не может быть», — прошептал Реймон, глядя на меня шокированным взглядом. «А я все думал. Почему вы так похожи на мою жену? Простите?» Пришла моя очередь удивляться. «Нет, ничего. Забудьте», — отмахнулся герцог. Прошу прощения. Я не знал, что вы не из нашего мира. Клянусь. Больше не буду задавать глупых вопросов и уж тем более обижать. Рассеянно кивнув, непонятно чему, герцог прошел мимо меня в кабинет. А я повернулась к Линну. Это что только что было? Тихо спросила кивая анастекского. Да кто бы знал, что у него в голове? Задумчиво произнес Лин. Предлагаю забыть об этом и вернуться к видению Лисы. Он странный. Резюмировала я, но решила последовать совету Лина. Действительно, видение Лисы важнее. Сев в кресло, я сложила руки в замок перед собой и обратилась к малышке. А что ты еще помнишь? Страх, жарко, повязка. Может, еще что-то? Нет, но я знаю, что будет сначала больно, а потом хорошо, легко отозвалась девочка. А где больно? Осторожно спросил Лин. Вот здесь и еще тут. Лиса поочередно показала сначала на правую руку, а потом на живот. Так прям больно-больно, горячо, а потом все закончится. «Горячо», — пробормотала я, а затем меня осенило. «Это был ожог, да? Может, ты обожглась обо что-то?» «А повязка?» — напомнил Лин. «Не обязательно пожар», — тихо сказал Реймон. «Это может быть и ранение, например, мечом или магией». Ранение причиняет резкую боль. Ее можно спутать и с ожогом. Но кто это может быть? Твои недоброжелатели, предположил Лин. Никто не знает, где я и зачем уехал, если только письмо графини не попадет не в те руки. Значит, я лично передам письмо его величеству и сообщу о видении, чтобы исключить даже малейшую возможность попадания информации в чужие руки, заверил Лин. «А что, если увезти Лису?» – предположил я. «Нет смысла, потому что неизвестно, где это произойдет и когда», – покачал головой Раймон. «Здесь безопасней», – согласился с герцогом друг. «Помимо реймона дом будут сторожить еще. И Кейр с Джекером». «Сильная защита», – согласился Стэкский. «А если попросить помощи у Рамона?» – воскликнул я, едва ли не подпрыгивая на стуле. «А ты уверена, что опасность исходит не от них?» Поинтересовался Лин, пока герцог был в глубокой задумчивости. «Нет», — призналась я. «Я вообще перестала понимать, кому можно доверять, а кому нет». «Я подумаю, кто это может быть», — наконец подал голос Раймон. «А еще у нас есть немного времени. Может, видение изменится. Такое иногда бывает, если изменить что-то в настоящем. Тогда предлагаю на сегодня закончить». Вздохнув, развела руками. «Мне нужно еще поговорить с учителями и подготовить комнату. Лин, ты дождешься Кейра?» «Да, обязательно», серьезно отозвался друг, а затем обратился к Раймуну. «Я думаю, тебе будет любопытно кое-кого увидеть и даже допросить. Только ребенка брать не нужно. лиси сейчас положен после обеденный сон, а затем занятия, так что можете заниматься своими делами». «Обеденный сон?» «Зачем?» «Лиссандра, ты плохо спала ночью?» «Ночью она спала прекрасно, но для ее возраста детям положен дневной сон для лучшего развития, как физического, так и эмоционального. Я обязательно обсужу с вами мои методы воспитания и правила этого дома, но не сейчас. Прошу прощения». Проводив мужчин, я отвела Лису в ее комнату и уложила в кровать. После прошла туда, где ночевала Оливия. Женщина так и не вернулась, так что комнату можно смело отдать Раймону и Лисе. Поменяв постельное белье и полотенце, я обвела комнату взглядом. Вроде чистенько, но все же надо попросить Айрин протереть пол и смахнуть пыль. Я задумчиво потопталась, не зная, переселять ли девочку, ведь в этом мире такое, скорее всего, не принято. Тем более, когда речь заходит о герцогах. А с другой стороны, герцоги и в приютах не живут. Что же? Позже уточню. А пока ничего предпринимать не буду. Кроме уборки, естественно. Да и проветрить не помешает. Найдя Ирин, попросил ее провести влажную уборку, а сама ушла звать читуй в кабинет. С детьми я еще не разговаривала. Вечером беседу проведу. Но вроде как все хорошо. Никто никого не обижает. Динара нашла общий язык с малышами. Лиса и Марк вполне довольно выглядели. Но уточнить стоит а пока следует обсудить условия проживания, распорядок дня, расписание занятий, а также список необходимого, что надо купить. Вот же, со всеми этими потрясениями совсем забыла, что мне надо увидеться с мастером Ларсом. И ведь я теперь понятия не имею, когда смогу вырваться хоть ненадолго. Что же, об этом я подумаю завтра. Возьму пример со Скарлетт. А сейчас – работать.